Мирусвет стоял на берегу, а с неба падали звезды. Белые стрелы прорезали черную мантию необъятного пространства у него над головой. Он посмотрел на реку Боли и не увидел воды. Гладкое полотно не двигалось, реку затянуло тонкой коркой серого льда. Боль уходила из плоти и духа Мирусвета. И тогда он вспомнил все. Он вспомнил, как на ромашковом поле мать полила ему летний венок из полевых цветов. Он вспомнил, как отец с широкой улыбкой на лице радостно распростёр руки, желая обнять их обоих. И как, выходя из темного кабинета, вышел на свет, и как свет в глазах померк, когда он увидел, что скрывал от его взора отец, заслоняя ладонью лицо. То было бездыханное тело матери с переломанными ногами, лежавшее у лестницы. Он вспомнил, как звезды сверкали ночью над остроконечными шпилями ваш шанаркана, и как пылали эти башни, охваченные жарким пламенем, пожиравшим город вместе с тысячами мертвых тел его жителей, когда оставшихся в живых детей, связанных по рукам и ногам льняной веревкой, вереницу уводили на юг. И как вороны утробно кричали весь длинный путь, до да, широка над понуро опущенными головами пленников, ожидая случая полакомиться мертвечины не сдюживших с переходом тел. И злость проснулась в имперском страже, и наполнила вены его силой, стремящейся выйти наружу праведным гневом. И злость эта была не на отца, и не на мать, что любили его, и лишь спасти свой род пытались. Злость воспылала на захватчиков с юга, разрушивших дом его рода, великий город Аркан. Злость переродилась в ненависть, и это чувство было еще сильней, и ненависть дала вполне осязаемую цель. Миру свет посмотрел на противоположный берег. Там, в холодной дымке полупрозрачного облака, не успевшего развеяться тумана, стоял император Аширока. Черный плащ тенью не спадал до гранитного пола, золотые доспехи укрывали совершенную плоть. На непокрытой, гладкой, без единого волоска голове, тонкой, мерцающей в свете падающих звезд нитью, протянулся золотой венец. Воин сделал шаг и ступил на толстый лед, сковавший реку до дна. Только он отделял его от будущего, что он уготовал себе. Мирусвет жил по замерзшей реке, а теплый неспешный ветер разогнал последний туман у него на пути. Теперь он не сомневался, выбор за ним. Теперь он знал, что способен пройти свой путь. И он был достойный, достойный мести Аркана.